Глава восемнадцатая Я резко обернулась. Ирай стоял совсем рядом, живой и здоровый. Привычная гримаса снога на его лице отсутствовала. Вместо нее на губах гуляла неуверенная улыбка. Ирай! Мне казалось, как только это станет возможным, я накинусь на него, если не с поцелуями, то с распахнутыми объятиями точно. Но сейчас... Когда Ирай был передо мной, я ощутила непонятную робость. Мне уже не казался его подвиг самопожертвованием, признаком симпатии и особенного отношения. Просто Ирай порядочный и смелый, вот и все, логическое объяснение. Вовсе не значит, что он испытывает ко мне какие-либо нежные чувства. Я жадно поедала взглядом скуластое лицо, встрепанные волосы, еще более бледную, чем обычно кожу. Покошачьи желтые глаза светились мягким светом. Я все-таки не удержалась и качнулась в его сторону. Этого оказалось достаточно, чтобы Ирай, порывисто преодолев расстояние между нами, вплотную приблизился и заключил меня в кольцо крепких рук. Его щека прижалась к моей макушке. «Я тебя подвел. Прости меня!» – сдавленно зашептал он. Подверг такой опасности. — О чем ты? — переспросила я, плохо соображая от избытка эмоций. — Это из-за меня ты попала в такую жуткую ситуацию, — продолжал казнить себя и рай. Нужно было сразу же рассказать о моих подозрениях и твоем даре ректору или хотя бы отцу. А я динул до последнего момента, пока не оказалось слишком поздно. Нельзя было оставлять тебя в тот день ни на секунду без пригляда. Я поступил беспечно. Что ты такое говоришь? Ты спас меня, закрыв собой. Я не смела обняла его за талию. И тут же отключился, оставив без поддержки и защиты, возразил он. В голосе сквозило самобичевание. О, как все запущено. Это со мной около месяца вел психологические разговоры ректор. А ира оказался предоставлен самому себе. Каких глупостей он себе только не напридумывал за то время, что лежал под восстанавливающим куполом. Не смей ни в чем винить себя. Я подняла к нему лицо и попыталась взглядом объяснить то, что чувствовала. Если бы все произошло по-другому, кто знает, была бы я сейчас жива или нет. Я больше не отпущу тебя даже на шаг. Его обещание прозвучало довольно строго. — По природной надобности тоже будем ходить вместе? — хихикнула я, желая подколоть. — Если потребуется, — серьезно согласился Ирай, чем здорово озадачивал. — Да ладно тебе, — протянула я, — не смешно. — Я не шучу. Ты просто не представляешь, как я испугался в тот момент, когда понял, что вот-вот потеряю тебя. — Ты просто не представляешь, как я испугалась, когда я увидела, что уже потеряла тебя, — выдохнула я. вспоминая окровавленного бездыханного парня на полу подземелья. Ирай убрал упавшую на мои глаза прятку и провел кончиками пальцев по влажной щеке. — Ты плачешь, — прошептал он. — Не нужно. Теперь все будет хорошо. Ты мне веришь? — Да, — прошептала я и добавила. — Не умирай больше, пожалуйста. Никогда. Я этого не переживу. — Не буду. Эрай, наконец, улыбнулся и низко склонился надо мной. Я ощутила его дыхание, аромат и тепло кожи, почувствовала легкое прикосновение его губ к своим. И в этот момент нас оглушил истеричный визг. Эрай! Мы отпрянули друг от друга и уставились на женщину, неизвестно каким образом подошедшую к нам так тихо, что мы даже не услышали. а, может, просто увлеклись и не замечали ничего вокруг. Между тем, Мэтью явно пыталась взять себя в руки. Ее пышная грудь высоко вздымалась от нехватки воздуха, в чем немалую роль сыграл туго затянутый корсет, подчеркивающий осиную талию. Руки приглаживали безупречную сложную прическу. Губы попеременно то сжимались, то разжимались. Наконец она заговорила. ну как заговорила, скорее зашипела, сдерживаясь, чтобы не сорваться на крик. Но истеричные нотки все-таки проскальзывали в ее речи. Мало того, что родная мать вынуждена бродить по всей академии и искать умирающего сына, а ни одна никто даже не подумал подсказать, где что тут находится. «Так это мать и рая!» «Ну, надо же!» Отца, регулярно навещающего сына в Магапункте, я несколько раз видела, а вот про мать впервые слышала. И что она там про бродилки говорила? Выходит, не только попаданцам устраивает в Академии поисковый квест. Мало того, что я была вынуждена определять твое местонахождение по Младенческому кольцу, благо так и не дошли руки снять связь со своего амулета. Мы с Ираем дружно взглянули на мою руку с предупредителем. Так ко всем моим мучениям еще и сюрприз добавился в виде безродной девки, вешающейся на моего любимого сына. Женщина все-таки не удержалась, и последние слова у нее получились с повизгиванием. От грубых слов я вся напряглась, но Ирай приобнял меня и ободряюще чуть сжал плечо. «Выбирайте выражение, Мэдью кону иначе боюсь нам с вами станет не о чем разговаривать сухо заметил он на глазах становясь знакомым мне с новым из каких это пор любопытно знать я стал вашим любимым сыном с тех самых как метэтлях согласился отдать за тебя единственную дочь не моргнув глазом ответила та это наш шанс возродить былое влияние семьи и поправить материальное положение метлях готов сделать все, что угодно, ради счастья обожаемой дочки, причем не только выделить нереально щедрое преданное, но и поддержать твоего отца в важных политических вопросах. Поэтому немедленно прекрати компрометировать себя с этой... Женщина запнулась, пытаясь подобрать эпитет, который больше всего, на ее взгляд, подошел бы ко мне и при этом не ссорится с сыном. Не вышло. и она решила вовсе отпустить едкое слово. «Не дай боги, кто увидит. Я просто не вынесу, если сорвется такая выгодная помолвка. Не жалеешь меня? Подумай об отце. Ты же его так любишь. Он жизнь положил ради тебя. Не вздумай смешивать его с грязью». Она снова бросила на меня уничижительный взгляд. «И вообще, это твое будущее». «Именно, Мэдди Коннелл». Будущее моё, и принимать решение я собираюсь самостоятельно, – отрезала Рэй. Однако мать услышала лишь то, что хотела, совершенно не поняв намёка сына. – Я рада. Решай свои проблемы поскорее. Она махнула в мою сторону ухоженные ручки в перстнях. – И выходи, я жду тебя в карете. Сегодня столько дел. Мне понадобится твоя магия. Ты слишком долго провалялся под куполом. Даже не знаю, за что хвататься в первую очередь. Завтра нас ждут у Мэда Думаю, дней через пять можно будет устроить бал в честь помолвки. Конечно, времени в обрез, но если не скупиться на оплату персонала, уверена, можно еще успеть. Мэтью Кону оборвал Ирай озабоченный щебет матери. Во-первых, я никуда с вами не иду, а остаюсь в академии. Во-вторых, Лекарь мне запретил пользоваться магией в ближайший месяц. И в-третьих, я не собираюсь жениться на дочери Мэдляха. Глаза женщины, спущенные с небес на землю, гневно сверкнули. Что значит не собираешься? Я тебе объяснила, как важна эта свадьба. А я вам сказал, что сам буду решать собственную судьбу. Предлагаю на этом и закончить наш спор. «Милый!» Тон матери резко изменился на холодный и повелительный. «Ты забываешься. Речь идет не только о твоем будущем, но и о счастье всей семьи. Я с тобой совершенно согласна. Не стоит сейчас обсуждать этот вопрос при посторонних. Вечером поговорим. Но до этого времени ты должен хорошенько подумать». «Нечего тут думать. Если вам так нужны деньги ляхов, сами на них и женитесь». — Ты как разговариваешь с матерью, негодник? Я тебе приказываю! Я задрожала, наблюдая за все более ярившейся Мэдью. Но на ирае выступление матери не подействовало. Он и смехнулся и тихо произнес. — У меня уже есть избранница. Его рука, лежащая на моем плече, оказалась красноречивее слов. Лицо Мэдью Коннелл стало алым. — Ты? нула она в меня пальцем с наманикюренным ногтем. — Ты смела согласиться? — что я могла на это ответить. Мне даже предложения никакого не поступало. Впрочем, сная Ирая не стоило удивляться. Он, как и его мать, обладал склонностью принимать решения за других. Но признаваться в несуществующей помолвке сейчас с моей стороны было бы равносильно отказу и даже предательству. Поэтому, набрав воздуха в легкие... и, зажмурившись, я выпалила на одном дыхании. Я его люблю больше жизни. Что? Мэдью Коннелл явно оказалась не в восторге. Но Ирай не позволил мне над этим задуматься. Развернул к себе, крепко обнял одной рукой за талию, а другой нежно и властно обхватил за затылок. Смотреть куда-то, кроме как ему в глаза, стало затруднительно. «Это правда?» Голос его стал хрипловатым и низким. «То, что ты только что сказала. Правда?» Взгляд скользил по моему лицу, словно парень пытался найти ответ на вопрос раньше, чем я произнесла вслух. «Я?» Но договорить не удалось. Сбешенная не только неожиданной новостью, но и безразличием к ее демонстративным страданиям, вроде хватания за сердце и заламывания рук, Мэдью Коннелл возвопила. «Да чтоб вы оба провалились к теням со своей любовью!» И мы провалились. Не к теням, конечно. До них мы не успели добраться, если, конечно, эти мифические существа действительно опитают в глубоких слоях подземелья. В разверзнувшуюся под ногами твердь мы ушли под вопль Мэдью Коннелл, которая сама перепугалась того, что натворила необузданным гневом. Ощущение полета, буквально на несколько секунд, пока мой страх не активировал дар разрушения магии, и вот мы уже стоим и в кромешной тьме. Все хорошо. Главное, не волнуйся. Первое, что произнес Ирай, бережно обнимая меня и поглаживая по голове и плечам. Я не боюсь. Теперь нет. Просто немного испугалась от неожиданности. бормотала я пытаясь выровнять дыхание и благодаря этому мы не улетели дальше к теням услышал я невеселый смешок щелчок пальцев это и рай вызвал светляка бежи нельзя пользоваться магией возмутилась я отстраняясь и пристально осматривая парня на предмет негативных последствий из-за нарушения лекарского предписания ерунда светляк много сил не отнимает буркнул рай касаясь пальцами стены из грубоотесанного камня. Кусочек то ли мха, то ли плесени отвалился, приоткрыв обзор на жизнедеятельность каких-то таракашек с длинными усиками и множеством ножек. Брр! Все равно не надо так больше делать, попросила я. Если ты упадешь здесь от магического истощения, я сойду с ума. Постараюсь, уклончиво пообещал он и пнул камень. Тот, отскочив, шлюпнулся в черную лужицу у нас под ногами. Я осмотрелась. Всюду темень и грязь. Как ты думаешь, где мы? В или под замком. И Рай подал знак светляку отлететь на небольшое расстояние, чтобы осмотреть окружающее пространство. Мрачноватый тоннель. Не похоже на то место, где мы обычно занимаемся. Эта часть находится глубже. Насколько глубже? Понятия не имею. Но это и не важно. В любом случае нужно выбираться отсюда. «Как?» «Наш курс только начал проходить теорию создания порталов. Но могу попробовать», – задумчиво произнес Ирай. «Нет, тебе нельзя», – категорически заявила я. «Да и не получится». «Ты настолько не веришь в меня?» «Верю. Но меня скручивает ужас. Стоит подумать, что ты снова навредишь себя и снова спасая меня. Нет». «Выходит, ты не шутила, когда наверху говорила про...» — Слушай, давай позже обсудим. Здесь так жутко попросила я, сгорая от смущения. — Хорошо. — Как насчет послать сигнал о помощи? Позволишь? — Нет. Я попробую сама. Подскажешь слова заклинания, а то у меня все вылетело из головы. Увы, энергия слов отскакивала от стен горохом, даже не пытаясь проникнуть сквозь них. — Никак, — повинилась я, терзаясь от разочарования. Я пока не очень дружу с практикой. Это не твоя вина. Тут всюду проходит сетью безмагическое поле. Либо нужно иметь карту, где она отсутствует, либо уметь лавировать среди блокирующих потоков, утешила Рай. Я слышал, что в первую очередь пропавших студентов искали именно на нижних уровнях замка, так как для связи отсюда с живым миром требуется большой опыт. Слишком глубоко мы забрались. Да сильно а твоя мама. Это точно, — рассмеялся Ирай, — особенно в ярости. Еще бы для полного счастья умела полностью владеть магией, а то как выскочила за отца замуж, так и не стала доучиваться. Мол, работать ей не придется, а для статуса хватит для того, что уже знает. Так и живем. То во всем доме освещение потухнет, то фундамент расшатается. — И что мы будем делать? — с надеждой взглянула я на веселящегося парня. На меня сырости и отсутствие тепла навевали хандру. поэтому вид неунывающего спутника здорово бодрил. И рай не подвел. «Выберемся самостоятельно. Это ж не лабиринты со смертельными ловушками. Достаточно пойти в какую-нибудь сторону, и обязательно найдется выход». Он взял меня за руку. Мы дружно посмотрели сначала налево, а потом направо. «В какую сторону отправимся?» «Думаю, без разницы». «Тогда пошли туда». Я потянула его в направлении, где мне показалось, что-то блеснуло вдали. Почему туда? Не хочешь? Идем тогда в противоположную сторону, — предложила я. Мне все равно. Ирай двинулся предложенным путем, жестом указав светляку следовать за нами. Выход в любом случае должен быть в обоих направлениях. Тупики не имеют длинных переходов, чтобы можно было вовремя из них вернуться. Зачем тогда, — спрашиваю, — усмехнулась я. пытаясь подстроиться и шагать с ним в ногу. Любопытно стало, на чем основывался твой выбор. Хм, сложный вопрос. Просто возникло такое чувство, что нужно идти туда. И все? И все. На земле это называется женской интуицией. И как часто прислушивается к интуиции в твоем мире. Очень редко рассмеялась я. Особенно мужчины. Удивительно, что ты удовлетворился подобным аргументом. Почему? Шестое чувство – штука полезная, если хорошо развита. На Земле нет магии. Или, во всяком случае, она не так распространена, как на Кзоне. Вот и не верят люди во все, что не укладывается в общепринятые рамки. Зря. Ага. Теперь я знаю, как можно легко убедить тебя в своей правоте. Достаточно сказать магическое слово «интуиция». Верно. У нас, говорящая интуиция, признак развивающейся магии предсказания. Насколько точна твоя интуиция? Эй, рай, сплеснула я руками и чуть не поскользнулась в очередной луже, благо вовремя была подхвачена сильной рукой. Какая магия предсказания. На земле интуиция считается всего лишь обработкой подсознанием, полученной извне информации. Думаю, мне захотелось пойти в эту сторону, потому что увидела блеск вдалеке, или то был свет. Я толком не поняла. Но любопытство взыграло, ведь здесь тьма непроглядная. Да нет никого и ничего. Ирай придвинулся ко мне вплотную и, выпустив мою ладонь, сжал плечо. Идти стало так не очень удобно, зато гораздо приятнее, чем раньше. Вынужден тебя разочаровать. В этом тоннеле нам может попасться что угодно. Будь, пожалуйста, внимательнее. Например, подземелье на нижних уровнях масса существ, выведенных неудачными экспериментами магов. Если на поверхности кто-то из испытуемых сбежит, его будут искать, пока не поймают. Похожая ситуация в Академии заканчивается обычно тем, что результаты экспериментов прячутся в щелях и подполей, после чего перемещаются в гуд фундамента замка. — Ты говоришь про животных вроде академической крысы. — Познакомилась с ней? — засмеялся и Рай. — Та еще творюшка. — Ты тоже с ней сталкивался? — и это конечно. Она пудрит мозги только попаданцам. Их проще провести, чем местных студентах, наслышанных о ее проделках. И нет, я говорю не про животных. То, что сделали с академической крысой, было, мягко говоря, бесчеловечно. Я про неудачные запретные ритуалы, во время которых появляются различные потусторонние сущности. Хотя, когда они обретают плоть, их уже сложно назвать иначе, чем существами. В академии практикуются запретные ритуалы? Нет, разумеется, но правила на то и созданы, чтобы их нарушать. Многих студентов, возомнивших себя великими магами, не останавливают никакие запреты, при этом ответственность за промехи они брать на себя не желают. Вот и остаются результаты неудачных экспериментов в замке. Кто-то попадается за преподавателям, и те, возможно, если пожелают, приберут за неврадивыми учениками. а опытные экземпляры, вышедшие с зачатками разума, прячутся, очень надеюсь, что не на этом уровне. Почему? Что за угроза, если с нами магия разрушения? Твой дар не способен разрушить физическое тело, поэтому тех созданий, что имеют телесную оболочку, не так просто уничтожить. Мага же ты не можешь развеять, правильно? Но я могу лишить магии, по инерции возразила я. после чего с опаской глянула на Ирая. Не переполошится ли он, как это происходило со многими студентами, услышавшими о моих способностях. К моему облегчению слова на него не произвели впечатление. Экспериментальные образцы, как правило, не обладают собственной магией, а значит и отнять тебе у них нечего. Они опасны другим, физической силой, необычными умениями. С моим боевым даром уверен вполне реально дать отпорно — Тебе нельзя его сейчас применять, — сварливо уточнила я. — И это тоже. Но если встанет выбор между смертью и применением магии, вопереки предписанию лекаря, я бы выбрал второе. Загвоздка в том, что ты испугаешься, и твое нестабильное разрушение не позволит вовремя нас защитить. Поэтому лучше обойтись без приключений. — Согласна. Несколько минут мы шли молча, нарушая тишину хлюпающими ботинками. — которые почти сразу промокли в неглубоких лужах, покрывающих пол. Тоннель вел нас прямо и никуда не сворачивал. Проблесков света я больше не видела, и Жо уверилась, что мне просто показалось, когда наш светляк стал работать с перебоями. Магический шарик то вспыхивал непривычно ярко ослепляя, то гас на несколько секунд. Это здорово дезориентировало. «Что за аномалия?» – пробормотал Ирай. Какие-то сильные магические потоки сбивают светляка. Я ненадолго прикрыла глаза, пытаясь избавиться от рези, вызванной перепадами освещения. Я, разумеется, оступилась. балансируя я вскинула свободную руку, которая не держалась за ирая, и прошлась ею по склизкой стене. По спине пробежали мурашки омерзения. Стоило мелькнуть воспоминанию о местной наскальной живности. Ладонь наткнулась на выступ. и рефлекторно сжалась, позволяя телу обрести устойчивое вертикальное положение. Но тут камень под пальцами зашатался и предательски вывалился из стены. Я все-таки потеряла равновесие, и, несмотря на то, что цеплялась за ирая, рухнула в грязь. Видимо, от неожиданности сердце зашлось, руки затряслись, я стала в панике шарить рядом, пытаясь нащупать нечто повесистее, чем можно было бы обороняться. Ирая отвлекся на светляка, которого отослал чуть дальше по тоннелю, чтобы не мигал так отчаянно перед глазами, поэтому пропустил мое бесславное падение. Зато поднимать меня на ноги выпало именно ему. К сожалению, само это сделать никак не получалось. Ноги разъезжались в грязевые жижи, и найти точку опоры не удавалось. Я несколько раз успела шлепнуться на мягкое место и разбить коленки, прежде чем все-таки поднялась, одной рукой опираясь на Ирая. а другой придерживаясь за стену. Все-таки многие вещи в нашей жизни происходят не случайно. Ругаясь на происшедшее, мы нередко не замечаем тех подарков судьбы, которые получаем вместе с крайне неприятными событиями. Я встала на ноги и оперлась на стену, чтобы немного отдышаться. Где-то мерно капала вода, посмеивался стоящий рядом и не меньше меня из гвоздной рай. послышался тихий непонятный скрежет. И я почувствовала, как стена за моей спиной поехала в сторону. Спасла молниеносная реакция рая. Он меня дернул к себе, не позволив повалиться навстречу. В тусклом свете, отдалившегося на приличное расстояние светляка, мы с удивлением смотрели, как кусок скалы отодвинулся с противным скребущим звуком обнажая дверь, запертую на тяжелый стальной засов. «Тайник?» — предположил Рай, подходя ближе. «Почему ты так решил?» — не поняла я его логики. «А что еще может быть за дверью на неизвестно каком уровне? Только тайник могущественного мага». «Почему?» «Почему что, тайник?» «Потому что уровень не для общего пользования». «Нет, почему могущественного?» Либо эта дверь создавалась изначально при постройке замка, а согласно древним свиткам в этом участвовали далеко не слабые маги, либо ее создал кто-то после. Но тогда для внесения корректив уже готовое здание со своими магическими особенностями требуется особенный дар и немыслимая сила. Я склоняюсь к первому варианту. И что же древние маги, построившие Академию, могли прятать в подземелье, подальше от всеобщих глаз? Давай посмотрим. С этими словами Ирай поднял засов и толкнул дверь. Та поддалась легко и беззвучно, будто за ней кто-то ухаживал, регулярно смазывая петли Заходить внутрь было откровенно страшно. При этом любопытство нещадно раздирало, подталкивая к проему, уговаривая взглянуть лишь одним глазком. «Стой здесь», – распорядился Ирай, одновременно подзывая к себе светляка. «Я посмотрю». «А вдруг там кто-то из сущностей, о которых ты рассказывал?» – взмутилась я несправедливому решению. «Я с тобой!» «Чтобы уж если съели, то сразу обоих!» мной точно подавятся!» – фыркнула я и, слегка пододвинув парня, первая шагнула в темноту. Следом вплыл светляк, а за ним подоспел и рай, бросая на меня гневные взгляды. Я показала язык и чуть им не подавилась. Весь пол, небольшой пещеры, комнатушки, оказался устлан телами. Студенты в разноцветных мантиях разных курсов лежали рядами, бездыханные. Ирай пытался нащупать пульс у нескольких ребят, но быстро прекратил это занятие. Я же стояла бездвижно и созерцала содержимое помещения, насколько хватало освещения магического светляка. «Мы ее нашли!» Сонную комнату.